Глава 50. Свежий легкий ветерок играл листьями деревьев, когда я вышла из ворот кладбища и направилась к своему автомобилю. Был один человек, которого я упорно подозревала в подстрекательстве и помощи Люси, хотя и не считала его убийцей. Вернувшись по уже ставшим незнакомыми улицам городка, я остановила автомобиль рядом с полицейским участком и в то же время совсем недалеко от агентства по недвижимости к Я перешла принцесс-стрит, не обращая внимания на окружающих, отчаянно надеясь ошибиться относительно Дилана Эштона. Он казался совершенно неподходящим кандидатом, непритязательным, несколько слабым и имевшим алиби. Месье Гирц запер дверь в театр после вечеринки и проводил его домой. Но зачем молодому человеку надо было идти домой? Наступило время поближе присмотреться к молодому мистеру Эштону. Я предполагала начать с обыска его комнаты, находившейся над офисными помещениями, пользуясь тем, что мистер Крукер в это время находился на поминках. Я совершенно не представляла, что я там могу обнаружить. Запанка, идентичная той, что нашли в Сточной Канаве, была бы чрезвычайной удачей, ну на которую я вряд ли могла рассчитывать. Когда я вспомнила запонку, найденную на месте преступления, то почувствовала уверенность в том, что она не принадлежала капитану. Она выглядела слишком современной для человека, который, вероятно, ничего не покупал для себя в течение двух десятилетий. Маркус, пожалуй, допустил упущение, когда не взял ее с собой, чтобы показать Люси. Видимо, внимание моего друга-инспектора к деталям было не таким хорошим, каким следовало. Объявление на двери офиса «Крукер и Ко» гласило в пятницу утром закрыто похороны. Сосчитав число офисных помещений, я обошла строение сзади и пересчитала их еще раз. С крыши пристройки, рядом с уличным туалетом, на меня смотрел властным взглядом местный кот. Какое объяснение смогу дать, если я окажусь застигнуто входящей в помещение закрытого офиса посреди бела дня? «Думала, что преследую преступника, ваша честь!» Мне снова пришлось пустить в дело свой верный перочинный нож. Изобретатель сдвижных окон явно сделал их на благо частным детективам Клинок ножа с легкостью отжал в сторону защелку, и, забравшись внутрь, я тщательно опустила створку окна за собой. Я оказалась в загроможденной задней комнате подсобки агентства. С раковиной, шкафами... Закрытый закрытой клеенком столом и старыми картотечными шкафами. Дверь, ведущая к расположенным на втором этаже жилым помещением, была закрыта, но не заперта. Я поднялась по лестнице наверх, отметив, что третья ступенька снизу скрипит. Комната, деланная она отличалась разумным порядком, свойственным человеку, не обладающему достаточным количеством вещей, чтобы становиться неопрятным. В комнате имелся умывальник, Прикроватное кресло, но отсутствовал гардероб. На крючке за дверью висел костюм. Тот, который Дилан надевал после спектакля, причем штанины были испачканы грязью. Потертая старая куртка была тщательно заштопана под правой рукой. Небольшое пятно рядом с петлей для пуговицы могло быть чем угодно, но если это была кровь, его следовало проанализировать. Пара хороших черных туфель стояла под кроватью, на них еще виднелись следы глины от ночного похода Дилана к башне вместе с Люси, когда он пересекал поле. Зеленое махровое покрывало было небрежно и, видимо, в спешке наброшено на кровать, закрывая подушку. На покрывале выделялись несколько нитей белого хлопка, а также лежал дорогой шелковый шар белого цвета, который вряд ли мог себе позволить скромный клерк из агентства недвижимости. Я вспомнила сцену из спектакля, в которой Родни, играя бизнесмена Генри небрежным жестом, сорвал этот шарф со своих плеч. Если я права, то Дилан решил присвоить себе шарф. Он мог взять его, собирая реквизит, потому что аксессуар ему приглянулся. Или же потому, что с его помощью надеялся скрыть нечто вроде кровяного пятна на своей куртке. На умывальнике стояла пепельница, несколько прядей табака в банке и красиво расписанное глиняное блюдце, на котором лежали заколки для галстука и пара дешевых эмалированных запонок. Отсутствие бритвенных принадлежностей и щетки для волос заставило меня предположить, что здесь побывал мистер Крукер, который и отвез их Дилану в больницу. В тумбе умывальника не имелось ничего примечательного, пара майк письменной принадлежности, две рубашки, пять воротничков, причем один из них предназначался для костюма. На тесной лестничной площадке перед дверью в небольшой кладовке обнаружились метла, совок для мусора, швабра и тряпки. Почувствовав запах крахмала, я стала перебирать эти тряпки, одна из которых оказалась рукавом от сорочки. Я вытащила все остальное. Приличная сорочка была порвана на тряпки». Грудная ее часть либо уже использована, либо отсутствовала с самого начала. Почему? Напрашивался ответ. В свое время она была залита кровью. Замок входной двери офиса щелкнул, заставив меня прервать мои изыскания. Я замерла. Не зная, стоит ли подниматься или спускаться, я осталась на месте. Проникнуть сюда через окно первого этажа было одним делом. И совершенно по-другому смотрелось бы, если бы я стала выбираться через окно второго этажа, а потом съезжать вниз по водосточной трубе. Потихоньку, шаг за шагом, я начала спускаться вниз. В офисе зазвонил телефон. Мистер Крукер взял трубку. Сколь же убогими представлялись его намерения спешно вернуться на работу и не оставаться на поминке. Но этот телефонный разговор предоставил мне шанс вернуться тем же путем, каким я и пришла. Я поспешила спуститься по лестнице в заднюю комнату и направилась к окну. В тот момент, когда я хотела открыть его, мистер Крукер попрощался с собеседником и положил трубку. Ну, для чего вообще ее брать, если не хочешь наговориться от души? Закончив беседу, он встал из-за стола и направился в заднюю комнату. Пытаясь держать бияние сердца, я встала за внутренней дверью, когда он вошел. Мистер Крукер подошел к старой картотеке. Открыв один из ящиков и нагнувшись над ним, он стал просматривать имеющиеся там папки. Когда он проглядывал содержание одной из них, я быстро выскользнула и миновала главную комнату офиса. Открыв наружную дверь, я выскользнула на свободу. Замок щелкнул. Но я уже была на улице до того, как мистер Крукер успел среагировать на звук.